«Готов!» «Печально, если сердце без огня. Ведь оно и без света, который способно излучать лишь горящее сердце. Амар Хаям». Сажерук ощущал в себе огонь, почти такой же сильный, как раньше. Как ему не хватало этого потрескивающего голоса? «Придет ли ехан с Орфеем?» Все они и надеялись на это, и боялись этого. нем попросил Аешу спрятаться в старой детской. Она была еще очень слаба, и они надеялись, что наверху девушку никто не найдет, даже если столкновение с Орфеем и его двойником кончится плохо. Хивин настояла на том, чтобы вести наблюдение за переулком, а Нием скрылся с Баптистой в комнате у входа, чтобы отрезать Орфею путь к отступлению. «В десять раз сильнее...» В двадцать раз лея. Они надеялись, что смерть читающей тени ослабила нового охранника Орфея. Но все же это была лишь надежда. Сожрук начал нашептывать огню заговор ко сну. Орфей не должен заметить, что огонь опять отзывается на его голос. Правда, огненные цветы в камине пламя формировало не по его приказу. Они расцветали от улыбки лилии. Сожрук не знал, как назвать то, что она делала. «Колдовством?» Как и Нием, это слово он не любил. Лилия, кажется, во всем вокруг пробуждала радость, даже в явно безжизненных предметах. Радость или саму жизнь, как это ни назови. Лилия ждала прихода Орфея во внутреннем дворе. Сожрук, кажется, догадывался почему, но он был уверен, что она все равно сумеет его удивить. Он видел ее через окно. События в логове читающей тени не спешили отпускать Лилию но попытки Ниэма уговорить ее спрятаться наверху с Аешей оказались тщетны. «Ты же не прячешься», — только и ответила она. «Наоборот, ты опять берешь на себя самую опасную роль, так что предоставь мне исполнить свою... ее роль». «Ну уж это неправда», — с улыбкой заметила она, когда Ниэм приписал ей одной заслугу в том, что они вернулись целые и невредимые. Всех их тревожило, что они ничего не знали о двойнике, охранявшем Орфея. Но и Орфей ничего не знал о Лилии. Это была утешительная мысль. Иногда главными в истории оказываются совсем не те герои, на которых ты подумал начале Сажирок в последний раз оглядел комнату, где дружба и огонь исцелили его. На плиточном полу все еще виднелись кое-где предательские следы сажи. Он их вытер. Куница давно спряталась. Она умела читать в его сердце, как это делал сам Огонь. Цветы лилии тоже были погашены, как и жар в камине. Сожрук смог бы разжечь его вновь. Гораздо труднее было не терять надежду, что он все-таки увидит раксану Бриану, Фарида и всех остальных живыми. нем уклонился от ответа, выдала ли им читающие тени способ, которым можно вернуть людей из заточения в картинках. Наверняка ответ был «нет», и Сажирук находил в своем сердце больше ненависти, чем надежды. Ниим это, разумеется, чувствовал. «Не поддавайся чувствам», — шепнул он сожруку перед тем, как спрятаться с Баптистой в засаде. «Ты знаешь, что произойдет, если огонь отзовется на твою ненависть. Тогда ты и сам не сможешь его укротить». Неем лучше других понимал, каким смертоносным может быть пламя, и иногда ему приходилось напоминать об этом Сожруку. Особенно в такой день, как этот, когда ненависть к Орфею кипела в каждой клетке тела. Сожрук вытянулся на ложе у камина, чтобы Орфей принял его за бессильного, и стал прислушиваться к стукам хивен. Что, если Ехан вернется один? Что, если Орфей узнал, что читающая тени мертва, а история Ехана — ложь? Он услышал шаги и звуки на улице. Они остановились. Пальцы сожрука немели от напряжения. Нет, шаги снова стихли, и он слышал лишь свое дыхание. Ожидание всегда дается тяжело, особенно если ждешь неминуемой опасности. Но рано или поздно любое ожидание подходит к концу. Хивин постучала. Дверь за ней захлопнулась, когда она скользнула в дом и взлетела по лестнице наверх к Аеше. Сколько страха может выдержать сердце! Аеше наверняка хватило бы на сто жизней, и все равно стоило ей запеть, как всем вокруг становилось ясно, что свет и любовь всегда сильнее. С раксаной все было точно так же. «Дыши, сожи рук». Он вытянул руку над жаром, но, подумав, убрал из опасения, что огню... Придется по вкусу его ненависть».